Глава 42. Дом там, где наша семья. Я стояла, прижимая к себе Флору и Кая, и чувствовала, как дрожь в их маленьких телах постепенно стихает, переходя в моих руках в ровное, спокойное тепло. Моя собственная ярость отступала, оставляя после себя странную, хрустальную ясность, будто воздух после грозы, пронзительно чистый и звенящий. Бабушка нарушила тишину с той самой практичной мудростью, что хранила наш род веками. Она медленно, с достоинством подошла к осколкам чайного сервиза, что лежали на полу. Подняла один, разглядела его на свет и с легким, почти ритуальным движением бросила в огонь очага. Языки пламени жадно лизнули фарфор. «Никогда не любила этот набор», произнесла она ровным голосом, в котором не было ни злорадства, ни сожаления. «Подарок от одной болтливой кумушки». Слишком вычурный. Теперь есть повод сделать новый, простой, глиняный, настоящий. Эти простые бытовые слова разрядили остатки напряжения лучше любых высокопарных утешений. Они вернули нас в нормальность, в привычный миропорядок, где главное не драма, не бунт, а новый глиняный кувшин. Матушка вызрела ладонью слезы, кивнула, и ее плечи, сутулины под грузом пережитого ужаса, Наконец-то расправились. «Я поставлю воду», — сказала она твердо, и в ее голосе снова зазвучали знакомые, хозяйские нотки. «Настоящий чай нужно пить из настоящих кружек, которые не бьются от дурного взгляда». В этот момент снаружи донесся четкий, размеренный гул голосов и скрип полозьев. Сердце на мгновение жалось от страха, но я тут же узнала выправку. Это были люди Талориана, наши защитники. В дверь, отряхнув снег с сапог, вошел Гидеон. Его взгляд, быстрый и оценивающий, скользнул по моему лицу, по притихшим детям в моих руках, по осколкам на полу, и он почти незаметно кивнул мне, видимо, признал меня как равную себе. Герцог прислал подкрепление. Деревня оцеплена, ни одна муха не пролетит мимо нас. Его голос был привычно суров, Но затем он понизил его, сделав интимным и предназначенным только для моих ушей. Он передал, что гордится тобой Раэла, и ждет. От этих слов по моему телу разлилось теплое, почти болезненное облегчение. Он был жив. Он не просто оправлялся от раны, он думал обо мне. Чувствовал меня на расстоянии. Весь остаток дня дом кипел деятельностью, похожей на исцеляющий ритуал. Стражники не просто помогали, они вплелись в жизнь дома. Мужские руки ловко чинили разбитую калитку. Приносили охапки дров с хрустящим морозным запахом. Вносили мешки с мукой и крупами. Бабушка, как добрая волшебница, колдовала на кухне. И скоро воздух наполнился запахами жареного лука, тушеного мяса и свежего хлеба. Ароматами, которые по-настоящему означали дом, безопасность, жизнь. Мать, укачивая Каи и укладывая флору, напевала им старую, как эти стены, колыбельную. Ее голос, еще недавно дрожавший от страха, теперь звучал ровно и умиротворенно. А я вышла на порог. Ночь была ясной, звездной и до костей проморзглой. Воздух обжигал легкие. Пах чистым снегом, хвоей и дымом нашего очага. Я смотрела на темный, безмолвный лес, на ту сторону, где подо льдом бурлила река. Там больше не было угрозы. Там была только природа, холодная и равнодушная. Ко мне тихо, неслышной походкой подошла бабушка и накинула на мои плечи тяжелый шерстяной платок, пахнущий лавандой и временем. «Ты поступила, как настоящая хранительница очага, внучка», сказала она мягко. «Не убийством, а изгнанием. Ты сохранила чистоту этого места, не осквернила землю кровью». И свою душу не запятнала. Я хотела ее убить. Выдохнула я, не в силах солгать ей или самой себе. Признание вырвалось тихим стоном. Больше всего на свете в тот миг я хотела ее смерти. И это делает твой поступок еще сильнее. Ее старческая теплая рука легла на мое плечо. Сила не в том, чтобы поддаться первому порову ярости, а в том, чтобы обуздать ее. Найти в себе волю остановиться ради чего-то большего, ради них. Она кинула на освещенное теплым светом окно спальни. И ради него. На следующее утро я проснулся знакомого, почти забытого ощущения, абсолютного глубокого покоя. В доме стояла чуткая звенящая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием лени в очаге. Я надела теплое домашнее платье и вышла из комнаты и замерла на пороге гостиной. У камина, в том самом кресле, что накануне было осквернено присутствием Сибиллы, сидел он. Талариан, любимый ледяной герцог. Бледный, как снег за окном, синевой под глазами, оттенявший пронзительную голубизну его радужек, с тугой, аккуратной повязкой на плече, но живой, настоящий. Его взгляд встретился с моим через всю комнату и в нем не было ни вопроса, ни упрека, ни даже удивления. Было лишь молчаливое, всеобъемлющее понимание признания. Он знал. И принимал все, что произошло. Таларян не встал. Рано, видимо, не позволяла. Но медленно, с некоторым усилием, протянул мне руку. Я пересекла комнату, и мои пальцы сжали его. Они были теплыми, сильными, и их хватка была твердой и уверенной. «Мне доложили», — сказал он тихо, и его голос был хрипловатым от усталости, но твердым. Его большой палец медленно, почти задумчиво провел по моим костяшкам, снимая остатки невидимого напряжения. «Ты была великолепна!» «Как настоящая львица, защищающая свое логово!» «Она могла утонуть», — прошептала я, все еще цепляясь за последнее сомнение. Уголки его губ дрогнули в подобие улыбки а в глазах блеснул холодный, острый огонек. Река в том месте мелкая, по колено, а течение выносит прямиком к лагерю моих людей. Он слегка пожал мою руку. Ее уже подобрали, вытащили, отогрели и посадили под замок. Теперь ее судьбу будет решать совет лордов. Справедливо, по закону, не по прихоти. Волна облегчения, острая и всепоглощающая накатила на меня смывая последние следы тревоги. Я не стала убийцей. И он, мой ледяной, непреклонный герцог, позаботился о том, чтобы все было сделано правильно. Честь ради... ради меня... ради нашей любви. «Спасибо», — мягко произнесла я и поцеловала его руку, прижалась к груди любимого мужчины, а потом посмотрела ему в глаза. «А что с деревней? С людьми?» — спросила я наконец осмелившись задуматься о других. Бунт утих, как только ушла та, кто раздувал его. Его взгляд стал твердым. Сибила манипулировала ими, сея страх передо мной, перед тобой, перед будущим. Когда источник страха исчез, исчезла и причина для безумия. Они будут жить под моей защитой. Он посмотрел на меня прямо. И под твоей. Это твоя земля, твой народ. Он потянул меня к себе, И я опустилась на ковер рядом с его креслом, положив голову ему на здоровое плечо. Он обнял меня, и его пальцы сплелись с моими волосами. Мы сидели так молча, слушая, как в доме просыпается жизнь. Ровный гул голоса матери на кухне, счастливый беззаботный смех Флоры, довольная лепеткая, война закончилась. Не громом сражении и лязгом мечей, а вот этим. Тихим солнечным утром в доме, полном любви, жизни и мира. И я знала, чувствовала каждой клеточкой, какой бы путь ни ждал нас впереди, мы пройдем его вместе.